Следующий пункт – это то, что с изменением положения людей, религиозности людей меняется и экономическая система, действующая среди них, их экономическое положение. Мы знаем с вами, что имущество и власть, они идут руку об руку, то есть подобны друг другу очень. То есть, как сладко людям власть, так сладко, так и для них сладким является имущество, да, деньги. Похожи друг на друга в жизни мусульман, похожую роль какую-то играют они, похожее значение имеют. Поэтому, как меняется с изменением мусульман управление ими, и их власть, так и меняется их экономическая система тоже. Это правило относится и сюда. То есть, наше правило, которое мы изучаем в этой книге, вообще какое? Кематакуна и валяля. Какие будете, такие будут ваши правители. Да? Это правило можно распространить и на экономику. То есть, какие вы будете, насколько вы будете покорны Аллаху, от этого зависит и ваше экономическое положение. Если подданные праведные, тогда праведным становится их правитель. Если подданные неправедные, Неправильный их правитель. Точно так же и экономическое положение. Зависит от их религиозного положения. Мы об этом частично говорили уже, когда э, с вами рассматривали наказание за ослушание Аллаху. Наказание за грехи, какие бывают. Да, хадис... Ибн Маджа, хадис, который передал Ибн Маджа, где пророк Алиса Атусам говорит, что если люди начнут а обвешивать, обмеривать, мы помним, да. То Аллах субхана тааля наказует их годами засухи и отсутствие пропитания и несправедливостью правителя. Итак, значит, греховность мусульман влияет и на их экономическое благосостояние. И есть хадис, который передан от Анаса, приводится у Термизи где она говорит, что во времена пророка лейсату ассалам подскочили цены очень сильно. Тогда люди сказали у посланника Аллаха: "Установи цены ты". То есть ты установи свой контроль над этими ценами. Тогда пророк лейсату ассалам сказал: "Инна Аллаха аль, аль, аль, аль Аллах он, который устанавливает цены. Он, который увеличивает пропитание или уменьшает. Он, который питает. Он, который дает пропитание. И я хочу встретить своего Господа таким образом, чтобы не было никого из вас, кто потом начнет там предъявлять какие-то мне претензии, что ему было причинена несправедливость в вопросе жизни или в вопросе имущества. То есть пророк, алейхи салату отказался установить контроль над ценами. На что указывает этот хадис? Этот хадис указывает на то, что цены на рынке, они не устанавливаются какими-то внешними ограничениями. То есть ими... Не, э, руководит, не руководит этими ценами, не определяет их какие-то внешние ограничения, или какие-то санкции административные строгие, или меры какие-то. Аллах Субхану Аталию, Он, Который решает это, как пожелает. На это указывает данный хадис. То есть, торговля, она происходит, как сейчас говорят, автоматически. Хорошо. И хотя э, экономисты, они э, связывают да, этот вопрос со спросом предложением то есть с вопросом спроса и предложения, наличия на спроса и предложения, однако Аллах Субханаталь, Он, Который всему делает причину. И он, Который делает, Он просто сделал вопрос спроса и предложения причиной для чего? Для подъема цены или для того, чтобы опускались цены. Хотят торговцы этого или не хотят, но не зависит это от них. То есть, все принадлежит Аллаху Субхану Ва Та'Аля. И он, который делает так, что появляется товар, определенный у людей по своей мудрости, когда хочет, дает им, когда хочет, не дает им лишает их этого. Или дает им, что хочет, лишает их, чего хочет. То же самое теперь спрос. Спрос. Зависит от того, что в сердцах людей? Какие сердца людей? Удовлетворяются ли они малым, или они хотят многого, стремятся к мирскому сильно. Какая религия у них в сердцах, насколько они религиозны, И если они религиозные, тогда не распространяются в обществе запрещенные товары разные. Если менее религиозные, тогда соответствует уже их рынок, соответствует их религии. И говорят некоторые ученые, делясь своими впечатлениями, они говорят, бываем на свободных рынках мусульманских странах, и приходится много искать или долго ходить, чтобы найти дельбаб, правильный шарятский для жены, или найти обувь, в которой нет чего-то запрещенного Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Или даже во многих мусульманских странах Исчезла детская одежда, в которой не было бы нарушений шариата. Почему? Почему на рынок мусульманских стран завозятся вещи, которые запрещены Аллаху фантали, или содержат той или иной, э, иной запретный элемент? Почему? Потому что народ слабый по своему иману. На рынках у людей распространяется... То, что соответствует уровню этих людей. Потому что если народ славы поймал, зачем надевать то, что запрещено, и то, что не запрещено, не обращать на это внимания. Наоборот, если народ религиозный, соответственно, не получает распространение запрещенной товары. Почему? Потому что торговцы, они люди, гонящиеся за мирским. Кроме некоторых из них, кого помиловал Аллах Шапан Поэтому они доставляют своим клиентам то, что нужно клиентам. То, что просят их сердца. Мало обращая внимание на шариат другой как бы доказательство этого другой феномен если кто-нибудь посещал э, выставки книг где-то в арабских странах и архамдуллиля молодежь многие люди молодые и не только молодые устремились к религиозному знанию и покупают религиозные книги и ты видишь как Выставка книг, там разные книги, религиозные, нерелигиозная продукция, она залеживается на полках, мало кто ее покупает, зато религиозные книги буквально разлетаются и не успевают доставлять их. Мы видим, что торговцы, которые далекие от религии люди, они заинтересованы в том, чтобы привозить религиозные книги, и интересуются и знают авторов, хотя сами далеки от религии. То есть торговец, он сам по себе ничего не решает. Вера народа или слабая вера народа, она определяет наличие запрещенных или дозвольных товаров на рынке у этих людей. И правитель тоже здесь мало что решает. Почему? Потому что даже если правитель, предположим, начнет какие-то санкции устанавливать, то это мало что решит. Потому что люди начнут изощряться как-то, ухищряться и все равно будут находить, выходы и ладейки для того чтобы ослушиваться правителя то есть правитель таким образом становится сам как бы инструментом да, в руках народа пророк лейса саратус иран как в этом хадисе который мы сейчас прошли приводится от анаса у термези пророк олейсаус ирам здесь указывает на то что вмешиваться в вопрос ценовой политики, то есть установления цен, что в этом нет нужды. В этом нет нужды. Тем более, говорит он, я боюсь, что это окажется э, притеснением людей. То есть лишением, ограничением их свободы в вопросе торговых взаимоотношений. И потом, то ради чего мы сейчас утеяли этот разговор, да, в этой главе. Спрос и предложение зависят от чего. Что ими управляет? Ими управляет то, насколько люди праведны в своей религии. То есть Или отклонены от своей религии. Экономисты, они, даже мировые экономисты, они не понимают этого. Если, конечно, только это не религиозные люди. если Сланутейм Аджмольфа Тау, он говорит подъем цен. Или наоборот, Уменьшение цен. Это событие которое создаёт только Аллах Субхануа Та'аля. То есть, всё это происходит только по предопределению и воле Аллах Субхануа Та'аля. Аллах Субхануа Та'аля делает деяния людей, или некоторые деяния людей, говорит он, причиной некоторых событий. Как, например, убийство человека. Он сделал... Вернее, убийство убийцы, казнь убийцы, Алла Шапанда сделал причиной... Э, вернее, причина этого в чем Алла Шпанда сделал? Убиение убитого, да? То есть, человек убит, поэтому казнь убийцы, причина его то что он убил убитого. То же самое, говорит он, подъем цен. Может быть, по причине несправедливости рабов. А наоборот, говорит он, опускание цен, снижение цен, это по причине того, что Люди совершают благое. Проводятся многочисленные исследования, всякие симпозиумы. Делается сложнейший экономический анализ. То есть экономисты работают над этим вопросом, вопросом цен, вопросом кризисов и так далее, и так далее и все равно оказываются бессильными поставить под контроль вопрос с ценами. То, что называется сейчас биржи, там, акции и так далее. Потому что они не понимают этого правила, которое мы сейчас с вами изучаем. И сколько разных правил экономических, которые они выводят. Всякие экономические анализы и тезисы. Все И все это проваливается или берут, какой то проводят серьезное экономическое исследование, собираются э, высочайшие специалисты в вопросах экономики, там, бухгалтера и так далее, разрабатывают какой-то экономический проект. И потом проваливается вся эта, вся эта их работа. И уже они даже утверждают, что они 100% все, успех обеспечен, говорит он. Но власть принадлежит Аллаху в начале и в конце, Поэтому этот хадис про халей салату салам, это лучшее, что сказано в вопросе экономики. Если все экономисты соберутся вместе в одном месте, чтобы сказать нечто подобное, вывести подобное правило, не смогут этого сделать, даже если будут помогать друг другу. То есть между властью и между имуществом есть что? Сходство. Сами Поэтому не случайно Аллах Субхану Аталя он в одном месте упомянул и то, и другое. Сказал, что усиление человека в том и другом зависит только от Аллаха Субхану Аталя в его руках. То есть, как в имуществе твоего прочтения, так и в вопросе власти зависит только от Аллаха Субхану Аталя. Это в Суре Алимран. Qul illāhumā mālikal mulk, skaži u Allāh carstvo, tu til mulka man tashā'a wa tanzi'u al mulka mimman tashā'. Ty dajush valast' komu кого пожелаешь. otbirāesh' valast' u kogo poželāesh'. Wa tu'izzu man tashā'a wa tuzillu man tashā'. Ty vezvelichivāesh' Турджулюля фин-нахар ва турджуна-хара филь Ты будешь днём в ночи, ночь в день. Ва тухриджуль выводишь живого из мёртвого и выводишь мёртвого из живого. И Ты даёшь пропитание кому пожелаешь без счёта. То есть в этих двух аятах вместе упоминается, что и вопрос богатства, и вопрос власти, как вещи, которые находятся только в руках Аллаха тааля Он дает их кому пожелает и отъемлет их от кого пожелает. Итак,